благодетельных дебрях психиатрии. Как ни странно, уже в ординатуре у Гуревича на свою будущую специальность выработался взгляд более близкий к позиции его суровой матери, чем вдохновенного отца. Едва ступив на профессиональную стезю, он понял, что психиатр, По роду профессии вынужден существовать в ауре безумия, ежедневно и ежечасно, сохраняя в себе критический взгляд на реальность. Он просто обречен смотреть на прочих особей с некоторым превосходством, ибо ясно видит, что кругом все, повально все, душевно больные, и твердо знает что лишь он один еще как то балансирует на грани между двумя мирами главное что понял гуревич нормы в человеческом поведении нет каждый индивидуум в той или иной степени безумен дело лишь за малым суметь это распознать и потому любой открывший рот и заговоривший человек для психиатра изначально представляет некую патологию. Если брать грубо и очень общо, вся психиатрия делилась на два направления: немецкую школу и французскую школу, разница между которыми заключалась в методах. Любопытно, что эту весьма приблизительную картину когда-то нарисовала Гуревичу именно мама, в отличие от отца, Стихов она не цитировала, в членах пушкинского общества не состояла, но обладала даром лапидарной речи. То, что сейчас называется Википедией, в детстве и отрочестве Гуревича, было просто маминым объяснением по любой теме. «Немецкая школа, как и все немецкое, основана на карательных методах», заметила она как-то вскользь, Как обычно, не заморачиваясь с категориями типа взвешенность или справедливость, прямо и лаконично выражая словами то, что думала. Там даже термины звучат устрашающе, как приказы команды Слушай, шперрунг, шперрунг! А это просто означает состояние, при котором человек замолкает и не может выдавить ни слова, потому что в голове у него бешеный напор мыслей. В традициях немецкой психиатрической школы больного вяжут, бьют. Если он сопротивляется, погружают в ледяные ванны. Если человека достаточно долго мучить, он в конце концов скажет, чем болен. В общем, обычные люди, говорила мама, немецкой школы побаиваются. Французская школа психиатрии и развивалась несколько позже, и представляла собой более мягкий, Более психоаналитический, более сослагательный, что ли, вариант. Советская психиатрическая школа по традиции была немецкой. В первое время Гуревич сомневался и нервничал в случаях установления диагноза. Ему казалось, что он один, может как-то защитить пациента который продвигается по тончайшей кромке, балансируя в тумане спутанного сознания. В свои сомнения он никого не посвящал, боясь свалиться в одно из допущений. Наконец договорился с самим собой отсекать рабочий день, выходя из здания клиники. «Отгородить себя от безумия» отшатнуться от него как можно дальше. Он даже придумал такое мысленное упражнение «прыжок с крыльца». И если выходил с кем-то из коллег, продолжая рассуждать о каком-то случае или пациенте, высказывая свою точку зрения или просто рассказывая анекдот, он на миг крепко зажмуривался, группировал мышцы и мысленно выпрыгивал к чертовой матери из этой области своей жизни. И каждый раз говорил себе, что на сегодня спасен, Ибо дальше его ждал реальный трамвай до дому, дверь своего подъезда, несколько привычных давно пересчитанных ступеней и милые запахи и звуки семьи, бельевая раскладуха с влажными распашонками и ползунками посреди комнаты, благоухание жареной картошки, Мишкин ор или смех, и Катя, Катя, Катя. «Гуревич — Гуревич! — неслось из кухни. — Надеюсь, ты не забыл купить горчицы? Катя была плотом его здравой и подлинной жизни. Пятачком гранитной скалы, под его не то что неуверенными, но вечно куда-то не туда рвущимися ногами. Порой ему казалось, что женился он совсем на другой девушке, не на той, за которой ухаживал несколько месяцев. До известной степени так оно и было. Та, другая, была приживалкой у отчима и сестер после маминой смерти дня не проходила, чтобы ей не намекали, что такие взрослые, самостоятельные девушки покидают родительский кров и сами разбираются со своей жизнью. Ее самостоятельность заключалась в стипендии, половину которой она отдавала в семью на пропитание и, говорил отчим, за электричество и воду, будто в наши дни – Можно было жечь лучину, а наша лава растратная бесстыдно лампочки включала, где ни попадя. Общежитие ей, как местной прописанной, не полагалось, ну а стипендий уж, конечно, не хватило бы на съем ни комнаты, ни угла. Мамин брат, дядя Костя, звал Катю к ним пожить немного, но кто его знает, что он под этим понимал. Там недавно двойня родилась, может, он надеялся ее к детишкам пристегнуть, и куда бы она делась, скажите на милость, после этого немного. По окончании Института культуры ей светило работать с библиотекарем, приносить домой иностранку и переплетать в самодельные журналы публикации зарубежных писателей. Гуревич с его внезапным, как землетрясение, предложением руки и сердца, после первой же застенчивой переспанки, потряс ее замкнутую и осторожную душу. Перетряхнул и снес начисто все ее представления о мужчинах, о любви, об отношениях между людьми. Она пыталась разобраться в причинах его благородства – Объяснить себе природу и подоплеку этого его дикого поступка и не находила объяснений, кроме тех, что видела, просто глядя в его лицо, этот рожеватый, долговязый, довольно милый, хотя и странноватый парень, оказался абсолютно незащищенным человеком. Этот нелепый Дон Кихот Женился бы на любой бабе, Которой пришло в голову его об этом попросить, Сославшись на свое затруднительное жилищное положение. Вот что сразу же поняла Катя. Сирота и трезвая голова, Или, как припечатала ее будущая свекровь, Крепенькая девчушка. Просто она оказалась первой. Не то чтобы Гуревич это ей объявил, но, как любая женщина, она все поняла по его бесконечным, задыхающимся «прости, извини, ради Бога». Таких, как Гуревич, в обществе нормальных людей всегда держали зачокнутых. Катя, обеими ногами стоявшая на твердой почве, тоже считала Гуревича балдой-идеалистом, Но, во-первых, он ей нравился, во-вторых, была она в основе своей человеком неизбалованным и потому благодарным. Она поняла, что послана в этот мир охранять его, дрючить и направлять. «Она бы выцарапала глаза любому!» что вознамерится его обидеть. Налетала на него фурией, заподозрив, что он позволил себя обмануть, не доложившись ей, не высказав, что случилось, не пожаловавшись. Вот если бы он тогда же рассказал, то она бы немедленно, и они как миленькие. Ничего, она завтра же разберется. Была у Кати некая душевная опора, магическая Заначка такая, сильный козырь. В ее материнской родне водились цыгане, и Катя свято верила, что пусть частично, пусть на седьмом киселе, пусть тех жещей до да пожижи влей. Но к ней все же перешла крахотулечка цыганской проницательности и власти. Не то чтобы она кого-то сглазить хотела, или вред какой неприятному человеку нанести. Но за свое Катя готова была воевать до растерзания. А все ее главное свое теперь заключалось в Гуревиче. Спустя примерно год после свадьбы, Катя с изрядным тайным удивлением Обнаружила, что всеми жилочками души и тела, оказывается, любит своего мужа, этого благородного мудака Семена Марковича Гуревича, и оторвет голову всякому, кто покусится, кто осмелится, да просто кто скажет недоброе слово. В общем, выяснилось, что Гуревич женился на женщине очень похожий на его собственную мать.